Глава 7. Алексей. 30 мая 2119 года. 8.50. Ну вот, в общем и все, заканчиваю свой рассказ. Когда брался до Техраса, вы знаете, стою перед командуром в его кабинете. Рядом со мной на стуле сидит шокированный полковник Камышов. Понятно, почему он в шоке. Мы-то с отцом уже обсуждали наш сволковый феномен, а он слышит об этом впервые. «То есть ты хочешь сказать, что твои артефакты и книга магии Волковой работают на вас двоих, когда вы соприкасаетесь», уточняет командор, удивленно уставившись на меня. «Именно так, подтверждаю я. Ни хрена непонятно. Большой босс встает и начинает ходить взад вперед по кабинету. То есть наши потоки объединяются и...» «Вот это как раз непонятно», – перебивает командур, а потом ударяет кулаком по столу. «Прорыл всю информацию во всемирной сети, все научные работы в этой области, пропахал все исследования международные, нигде, никогда, ни в одной стране мира МАК и Техномаг не контактировали так, как вы с Волковой. Понимаешь, Алексей, нигде и никогда. Может, никто не пробовал, предполагаю я». Японцы уже 10 лет как опыты проводят, американцы тоже, немцы не ответили на мой запрос, но они всегда втихаря там все творят, и если бы были положительные результаты, вывели бы уже это на всемирное обозрение, а так везде провал, нет положительных результатов, взрыв и все. Это любовь, тихо констатирует Камышов. Что? Хором с командором переспрашиваем мы. Чувство, уточняет полковник. Опыты проводятся на случайных магах и технарях, между которыми не возникло душевного единения. ни чувств, ни слияния. Какое нахрен чувство у меня с Волковой? Да она меня убить готова. Вон, даже сердце мне останавливало. Возмущаюсь я абсурдностью такого предположения. Видели бы вы, как смотрит зло, а дай слабину издевается и хохочет. Ну а я? Она меня раздражает и бесит, зараза. И я тоже на нее зол, как тысяча людоедов. А иногда даже в лоб его прям и стукнуть хочется. Какая любовь! Смешно прям!» Полковник и командур переглядываются хитро. «Ну тогда давай сюда свою Волкову прямиком в лабораторию на разделочный стол. Как подобную мышь разрежем и посмотрим, что там у нее за поток магический и что там за суперспособности», — предлагает полковник. «Что?» — взрываюсь я. «Какая лаборатория? Вы что, сдурели?» «Не дам я вам Волкову в лабораторию. Нет!» Ни за что, только через мой труп. Что и требовалось доказать, смеется камышов, а командор ему кивает, мол, точно точно. Ни хрена это не смешно, злюсь я и плюхаюсь на стул у стены, переплетая руки на груди. Конечно, целовал я ее с удовольствием, но это еще не факт, что по любви. Я вообще в этой самой любви ничего не понимаю. Как нормальный мужик может вообще влюбиться? Бред! Эти чувства придуманы только для сентиментальных девчушек и то для того, чтобы оправдывать необходимость их замужества. А я суровый боевой техномаг, мое тело, как говорится, сталь, мое сердце – камень. Леш, отец подходит и садится рядом. Ты когда Волкову увидел первый раз, что подумал, что почувствовал? Что я подумал, хмыкаю я? Ну, ну, как все подумал, красивая девчонка, хороша очень. «Я и про других так думал тоже. Девушек хорошеньких много. Так что это еще ни о чем не говорит». «Ладно, Даниил Раймондович, все это лирика и к нашей реальной работе отношения не имеет. Давайте уже перейдем к нашим делам». «Давайте», — соглашается командор, возвращаясь в свое огромное кресло во главе стола. «Что там случилось? Ты же не просто так с самого утра меня дожидался». «Похоже, у нас появился диверсант», — начинает полковник. Прыгает в прошлое, гадит там, ворует ценности и артефакты. Конкретнее, Антон Максимович, вопросительно поднимает бровь большой босс. Два случая засекли, в обоих тот гаденыш оставил после себя трупы. Случайная жертва или намеренно кого-то убивает. В первом случае, видимо, случайного свидетеля убрал. А вот во втором все указывает на то, что именно убить приходил, сообщает полковник, глянув на меня. Думаешь, работает на заказ? Думаю, что хочет изменить ход истории, но это лишь предположение. Есть также предположение, что охотится за артефактами. На это указывает первый случай. Я заинтересованно подсаживаюсь ближе к собеседникам. Это моя работа – наводить порядок в прошлом, не давать преступникам шанс изменить исторические события. Хотя, если честно, сам бы хотел кое-что изменить, но нельзя. Могут быть последствия более катастрофичные, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. «Была бы моя воля, ни Гитлер, ни Усама Бен Ладен не дожили бы и до 20 своих лет. Но кто знает. Ведь на смену им могли прийти другие, более изощренные и изобретательные мерзавцы. Такую ветвь событий наши компьютеры предвидят и рисуют нам еще более ужасные картины, нежели мы видим в прошлом. Поэтому мы лишь сохраняем жизни значимых людей, а не караем преступников еще до того, как они совершат свои ужасные деяния». Давай подробнее сначала по второму случаю. Преднамеренное убийство это серьезное преступление во все времена, говорит Командор, берет пульт и включает аппаратуру визуализации в своем кабинете. Полковник открывает свой планшет-компьютер, выводит картинку на огромный голографический экран. Дата 22 июля 1812 года. 4 часа утра. Некий субъект проникает в походный лагерь генерала Раевского НН, убивает его спящего, обыскивает все его вещи. О том, что именно пропало, сведений нет. Но 23 июля состоялось сражение под местечком Салтыковка, которое, первый вариант, генерал Раевский жив, французская армия терпит поражение. Второй вариант Генерал Раевский мертв русская армия терпит поражение. Тут, как видите, может быть преднамеренное изменение хода истории. В это время на экране, разделенном на две части, картинки сменяют одна другую, давая зрителям понять, как развивались события в обоих из озвученных вариантов. Итог войны 1812 года от разницы в этих событиях не изменился. Но по подсчетам жертв со стороны русской армии мы наблюдаем довольно серьезное различие. Второй вариант не радует. Все мы понимаем, что диверсант, возможно, добивался именно такого результата. «Да, похоже на то», — соглашается командор. «Давай первый эпизод с этим бандитом. Что он украл там?» Полковник выводит еще один файл на экран. «Костел Святого Антония Витебский. Дата 12 декабря 1916 года. Один час ночи. Убит монах по имени Сбигнев. Украдена икона святого Антония в золоченом окладе. Предмет бесценен, но кроме исторической ценности имеет магическую силу. Способен при соответствующем вплетении магии исцелить от амнезии, вернуть нормальную работу мозга человека, ну или вообще живого существа. Место перехода засекли? Нет. Как нет? Такого всплеска магической активности, которая необходима для портала перехода, нигде не наблюдалось. Все территории просканировали, давали запрос в соседнее государство, ответ нет. Необходимо обратиться к заинтересованной стороне, то есть к французам. Это в их интересах – сохранить жизнь своим соотечественникам, ценой жизни и русских солдат. Командор строго смотрит на полковника, ожидая его ответ. «Французы в вежливой форме послали нас к хренам собачьим», – вздыхает тот. «Сказали, что их переход уже неделю как на апгрейде, и они там балду гоняют, пока техники корпят над аппаратом». «Юлят, скорее всего», – задумывается командор. «Первый случай трогать нет смысла», – встреваю я в разговор. «А вот во втором можно поработать. Во-первых, генерал Раевский – достаточно значимая личность, чтобы попытаться его спасти». А во-вторых, нам нужно поставить ловушки для диверсанта, что откроет нам больше информации о нем. «Согласен», — подтверждает правоту моих намерений командор. «Полагаю, этот бандит из техномагов. Выходил, скорее всего, с территории человеков. Напрягите, Клавдия, пусть пошуршит там по тыче, разнюхает. Какой-то ушлый самородок смастырил самодельный переход, сдается мне». «Мне готовить группу для спасения Раевского?» — спрашиваю я. «Да, Алексей, изучи последний месяц жизни его сиятельства перед этим инцидентом, незаметно ему защиту поставь, а ловушки в его палатке развесь, не суйся только в тот конкретный день и в тот конкретный час. На горячем ты диверсанта все равно не поймаешь. Он умен, зараза, если смог проникнуть в прошлое и даже не один раз, а наша аппаратура не засекла место портала. Возможно, этот технарь прошел подготовку спецназовца, если так бесстрашно шурудит по прошлому. Так что не лезь на рожон, еще навоюешься». И вот что-то мне сейчас подсказывает, что не как командор он мне приказывает, а как папуля заботливый. Ну и я ж не маленький в самом-то деле. Ай-яй-яй, родители. Но вслух отвечаю. Понял. А потом добавляю предположение. А если он маг? Книга магии не дает такого всплеска энергии, когда совершается переход. Ты забываешь, что маги не способны убивать людей, напоминает полковник. Это противоречит их существу, и даже если маг случайно убьет человека, то сам он уже труп можно считать. Десять дней максимум, и он угасает, как свеча. А я задумываюсь над этим. Хм, ну конечно, это же самый удобный наемник. Его заслать, он убьет, а потом сам коньки откинет и концы в воду, как говорится. Разрешите предположение, господин командор, не сдаюсь я. Наниматель может шантажом заставить мага убить кого-то в прошлом, а потом маг сам умирает. Хороший наемный убийца. Удобный. Принимается как версия. Соглашается командор, поглядывая на часы. Все, парни, за работу. А мне уже по делам пора. Я встаю со стула, но не двигаюсь с места. Жду, когда Камышов покинет кабинет. Алексей, что ты хотел? Только быстро, мне некогда. И так заболтался тут с вами. Могу опоздать. Пап, я по поводу Волковой, тихо говорю я. Смотрю, он улыбнулся себе там втихаря. Потом сделал серьезную мину и ждет. Боюсь, магистрат на нее наедет. Это все из-за меня произошло, так что мне неловко говорить об этом, но и оставить Волкову с проблемами очень уж не хочется. Ну говори, что? Что что? Можно ее как-то вытащить из этих неприятностей. Вот только не говори мне сейчас про любовь. Предостерегаю я его, предчувствуя, что сейчас начнется влюбился ты сына. Ни хрена, никакой любви нет. Чистый прагматизм. Я ее втянул в эти эксперименты. Я должен отвечать за это. Так что дай добро, я съезжу в магистрат, все объясню. Ага, сейчас. Не соглашается отец. Чтобы ты там про нее всю правду рассказал. Не надо. Пусть они не знают о наших экспериментах. Пап, ну я прошу тебя. не на шутку разволновался я и уже готов умолять отца. ЦС уже, командует большой босс. Ты меня только задерживаешь своим нытьем. «Я туда как раз собираюсь, с твоей Волковой побеседовать и от магистрата отбить. Улажу я там все. не дергайся уже. Иди работай. Кругом, шагом марш!» Я улыбаюсь, как дурак, блять. Выполняю приказ командора и марширую на выход из кабинета. Аж от сердца отлегло. Отец сказал, что сам все уладит. Так что я уверен, ей ничего не грозит. Это хорошо. Гора с плеч.